Последние три слова Роден произнес, приблизившись на три шага к господину Горди и сопровождая каждый шаг угрожающим жестом. Господин Горди со сжатыми кулаками, с остановившимися и расширенными от ужаса глазами, дрожал всем телом и как будто все еще прислушивался к кричам замолчавшего Родена. «Проклят! Проклят! Проклят!» Я тоже буду проклят. И она, эта женщина, которую я ввел в смертный грех перед лицом Господа, эта женщина, мучаясь в адском огне, также будет когда-нибудь кричать мне из преисподней. Проклят! Проклят! Проклят! Когда-нибудь а почем знать? Быть может, она меня уж проклинает и теперь? О, Боже мой! «Господи! Жалься над ней! обрушь свой гнев на виновного! Я! Я! Один я виноват!» мой, «Друг мой! Успокойтесь! Я прихожу в отчаяние от того, что мои слова привели вас в такое волнение! У меня ведь была совсем иная цель!» «Проклят! Проклят! Она меня проклинает, а я так любил ее!» осуждена гореть в адском огне. Подождите же, друг мой, позвольте мне окончить эту историю, и она покажется вам настолько же утешительной, насколько ужасной кажется теперь ради неба. Припомните слова нашего несравненного абата Габриэля о сладости молитвы. Да, да, да, да, его слова были так утешительны. Умоляю, повторите мне их. Ну так вы слушайте. Как молитва спасла господина Дронсе, сделала из него святого. Молитва превратила эти страшные страдания, эти ужасные видения в источник небесного блаженства. Умоляю вас, говорите со мной о Габриеле, Говорите о небе. Не надо этого пламени, адского пламени. Нет, нет, нет. Не будет больше этих картин отчаяния. Я расскажу вам, как благодаря молитве, о которой говорил Аббат Габриэль, господин Дрансе после адских мучений вкусил небесных радостей. Небесных. Радости. Однажды в самый разгар его отчаяния к нему пришел священник, такой же добрый, как и наш Габриэль. Он научил этого несчастного сладости молитвы. Тогда господин Дорансе почувствовал себя совсем другим. Его страдания утихли. Он стал молиться, и чем усерднее молился, тем более являлась у него надежды, что Господь его слышит. Да, да. Вместо того, чтобы стараться забыть эту столь дорогую для него женщину Он целые часы проводил в мыслях о ней, молясь за ее спасение Он проводил дни и ночи в молитвах о ней В дивном пылком, я бы сказал, почти в любовном экстазе При этих словах Господин Горди почувствовал страшную дрожь и жгучую, и ледяную в одно и то же время. В первый раз его ослабевшему уму пришла идея о мрачном сладострастии аскетизма. Роден, как бы угадывая мысли господина Горди, продолжал. Конечно, господин Доронсе не мог довольствоваться молитвой, произносимой время от времени, среди мирской суеты, которая поглощает молитву так, что она и не доходит до слуха Господа. Нет, нет, среди своего уединения он старался сделать эту молитву еще действеннее. Что же он сделал для этого? Он сделался монахом. Монахом, да, он сделался монахом, чтобы его молитвы были благосклоннее приняты на небе. Он постился, умерщвлял плоть, чтобы его молитва вырывалась из груди пылкой и чистая, как пламя, и восходила к создателю, как фимиам.